Глава девятая Все разъехались, и Дмитрий Иванович с помощью лишь ближнего боярина Свибла управлялся с многочисленными текущими заботами. В Москву прибывали все новые конные и пешие воины. Кремль уже весь был забит людьми. Многие обитали даже под временными навесами, на Кремлевском взгорье у Чудова монастыря и собора Спаса Преображения. Немало ратников размещалось в Заречье, на Неглинке, в Арбатских Слободах. И повсюду ежедневно проходило обучение военному делу, особенно среди пеших ополченцев. Во всей этой сумятице, заполнявшей дни с утра до вечера, Великого князя все время не оставляла крайне беспокоила одна мысль. Каковы намерения Мамая? Он боялся внезапного нападения. Дальние сторожи, посланные в дикое поле, доносили, что Мамай по-прежнему кочует в устье реки Воронеж, а часть его воинов даже находится далеко за Волгой. Но как знать, что у хана в голове? Дмитрий Иванович хорошо понимал, с каким опытным и коварным врагом он взялся тягаться. Князь вспомнил, как девять лет назад, еще юношей, он побывал в самой берлоге Мамая. Ехать было боязно, не все возвращались живыми из ханского логова. Но ехать было надо, чтобы лично убедить хана не поддерживать тверского князя Михаила, получавшего два лета подряд из ханских рук, ерлык на великое княжение владимирское. князь далеко не был уверен в успехе, хотя и вез с собой более чем богатые дары. Дмитрий иванович крутнул головой да пришлось ему тогда порядком изворачиваться и изощряться в лесте, употребляя высокопарные восточные титулы. послушным ханом тогда был у мамая Мухаммед Булак, которого Мамай взял в ханы вместо недавно умершего Абдаллаха. Однако Дмитрий Иван часто умышленно называл Мамая ханом и господином, хотя тот тогда назывался лишь неустрашимым и доблестным хранителем ханской чести. Мамай был опасным правителем, то вкратчиво обходительным, то остервенело хищным. Никогда нельзя было угадать, какой злостно-коварный умысел взбредет ему в голову. Но Дмитрию Ивановичу сильно помог обласканный и хорошо одаренный за год до того в Москве Мамаев посол Сарыхажу, пользовавшийся при ханском дворе большим влиянием, а также ханша и ее дочери очень довольной и ласковой обходительностью молодого красивого князя и особенно, конечно, обильными и дорогими дарами. В конце концов Мамай воспылал к юному князю благоволением и не только подтвердил особым ярлыком право московского князя на великое Владимирское княжение, но и рассерженный на Михаила тем, что тот, получив дважды ярлык, На великое княжение так и не сумел сесть князем во Владимире. Написал ему, — Ты сиди, с кем тебе люба, а от нас помощи не жди. — Да, — усмехнулся Дмитрий Иванович, — должно Мамай и до сей поры клянет себя. Почему тогда не отрубил мне голову? До самого полудня князь составлял грамоты подручным князьям и воеводам, которые великокняжеские писцы, старательно размножали под руководством престарелого дьяка Нестора и его помощника внука. А уж под вечер князь получил сразу два известия от своего посла в Орде Захара Тютчева и от пленного ордынца из Свиты Мамая, который был доставлен в Москву двумя воинами из сторожа Василия Тупика. Известия совпали. Из них было видно, что мамай медленно продвигается к верховьям Дона, но не спешит, хочет дать своим союзникам время подготовить войска. А союзники у него литовский князь ягайло и рязанский князь Олег. Они наметили соединиться в Семёнов день, первого сентября у Коломны, и всеми силами ударить по Москве. Теперь, наконец, Дмитрию Ивановичу все стало ясно. Но ясность эта ударила его словно арабником. Он думал, что против него один мамай, а тут собирается сразу тройная сила. И впервые его сердце дрогнуло. Он заперся в пределе церкви Спаса Преображения и погрузился в тяжкие думы. Прав ли он, вступая в единоборство с всесильным ханом и его союзниками? Все ли рассчитал? Не тянет ли он Русь кровавой погибели? Не поведет ли своих ратников на заведомый убой? Не проклянут ли его русские люди за непримиримость, за непокорность хану? Как решить, как поступить? Князь сел на лавку, ноги не держали его. Сбросил с головы легкую летнюю тофью, расстегнул ворот рубашки. Внезапно испарина обожгла лоб, потом медленно поползла по всему телу. Вот она, тяжкая ноша великокняжеской власти. Князь долго до самого вечера оставался в соборной коморе. Мысли наскакивали одна на другую, сшибались в несогласии, никак не выстраивались в привычный ряд. А может и правда послушаться тестя моего, Дмитрия Константиновича, пойти на мировую с мамаем? Но тут же князь горечью отбрасывал эту мысль. Да не спасет это, Русь, нет, не спасет, — грохал он кулаком по столу и вскакивал, отшвыривая ногой тяжелый дубовый стул, и от ерма Ордынского не избавит. Князь чувствовал, что эти опасные колебания могут погубить затеянное им дело, пытался овладеть собой, обрести прежнюю уверенность и не мог. Уже начало темнеть, когда он вернулся во дворец, в свою горницу, и послал сказать княгине, что ему не можется, умаялся за день, пусть вечеряют без него. Не раздеваясь, князь лег на широкую с толстой ковровой подстилкой лавку и заложил руки за голову. Два железных жировых светильника, укрепленных на стенах, освещали лишь часть горницы, остальное тонуло в сумрке. Почуяв женским сердцем недоброе, княгиня Евдокия тихо вошла к князю и молча села у его изголовья на невысокий стульчик без спинки. Она хорошо знала своего мужа и с расспросами не торопилась. Маленькой почти девчоночей рукой, Она лишь легонько гладила его густые темно-каштановые мягкие волосы. Князь закрыл глаза и затих. Нежная хрупкая рука жены как бы вливала в него успокоение, возвращала к обычному строю мысли. Поэтому, открыв глаза и попросив ее хранить все пока в строгой тайне, он рассказал о полученных известиях, Я своих горьких томивших его душу сомнениях, но рассказал уже почти спокойно. У книги не только чуть-чуть дрогнула рука, больше она ничем не выказала своего волнения. Снова не обмолвилась ни словом, чувствуя, что он переживает и боясь обидеть его неуместным советом. А мозг князя уже набирал прежнюю силу. Он уже начисто отбросил всякую возможность примирения с врагами, его мысли полностью сосредоточились теперь на том, как одолеть врагов. К нему возвращалась прежняя рассудительность, природная смекалка, присущие ему стремление искать и находить выход из трудного положения. Наблюдая за ним и скорее чувствуя, чем понимая происходившую в нем перемену, Евдокия, наконец, проговорила мягко, по-домашнему, обыденно. «Завтра попросим пастыря нашего отслужить молебен в Успенском соборе». Она поднялась, поцеловала его в лоб. «Спи, утро вечера мудренее». Она пошла к двери и, уже оттуда, обернувшись, сказала проникновенно, с какой-то горделивой ноткой в голосе. Ты великий князь, и поступать тебе надо, как сан твой велит. Княгиня ушла, а Дмитрий Иванович подумал с восхищением, как точно она угадала его мысли. Князь еще долго лежал с закрытыми глазами, так легче было размышлять. Он почти уже сбросил с себя охватившее было его смятение, постепенно освобождался от него, как от сильного опьянения или лихорадки. Вдруг он вскочил, развернул на столике самодельный земельный листок с черточками рек и точками городов и впился в него взглядом. — Так, — бормотал князь, — они решили соединиться на оке, сложить воедино свои силы. Да, в таком разе мне трудно будет с ними тягаться. «Разобьют они меня, как пить дать разобьют! Тут схитрить бы надо, поодиночке бы их искромсать, сать, не дать им у оки сойтись в кучу! А как?» Дмитрий Иванович задумался, сел за стол, облокотился на него обоими локтями, запустив большие пальцы через бороду под подбородок. Это была его любимая привычка, которую он перенял у своего отца. Начать бы надо с самого сильного, с мамая. Не пустить его к оке. Да как его достанешь там, в диком поле, за доном? Нечто устремиться скорее к дону. А Егайло с Олегом позади останутся. Один слева, другой справа а спереди мамай. Мешок получается. Выходит, я сам в сей мешок и залезу. Завяжут они горловину мешка, да и прихлопнут меня, как муху. Придется со всех сторон обороняться. А оборона есть смерть. Победа в наступлении, в наискорейшем наступлении. Князь глубоко вздохнул, Бросил земельный листок, отошел от стола к окну. А может, поначалу по Мамаевым союзникам ударить? Нет, раскрошить свои силы, разжать кулак и пальцами бить мелких птах? А главный враг со свежими войсками тут как тут? Нет, так не гоже. Кулак надо для Мамая сохранить. Ладонью его не осилишь. Он спит и видит, как бы я тут увяз В межоусобицах и силы потратил. Да и весь дух ратников моих на ордынцев устремлен, А не на литовцев или рязанцев. Так стало быть, идти надо, супротив мамая, На дону его искать. А мешок? Князь с досады оторвался от окна, Зашагал по горнице. Он ходил в своих рассуждениях, словно по заколдованному кругу. Наконец, махнув рукой, свернул листок и положил его за образа. — Пойду спать. Правду княгинюшка напомнила. Утро вечера мудренее. В спальне полусонный постельничий Никишка помог князю раздеться, уложил его в постель, Погасил настольный светильник. Князь блаженно вытянул ноги и только сейчас почувствовал, как умаился за этот тяжкий день. Сколько сил отобрало у него неожиданное смятение духа. Он умащивался в постели, прилаживал подушку, а в голове все время вертелась мысль, как же достать Мамая. «А вот как!» — воскликнул он от пришедшей ему на ум новой мысли. Она как бы сразу разорвала тот круг, по которому он ходил полночи. Надо скорее всеми силами устремиться на юг к Дону, как можно скорее. Пока Олег с Егайло соберутся, я с Ратями буду уже там, и схватка с ханом будет у нас один на один. Мешок? чего же мне бояться сего мешка? Как раз в мешке-то и скрыта победа. Князь невольно усмехнулся собственному сравнению. В мешке победа. Чудно. А ведь истина как раз тут и есть. Другого пути добраться до хана и нету. Ежели Бог мне поможет одержать победу над безбожным Мамаем, то и мешок сей развалится. Он уже сидел на постели, в чуть посветлевшей спальне, выскочившая из-за туч поздней круглоликая луна, вычертила на полу через окошко яркое пятно. Глядя на этот лунный луч, князь с удовлетворением думал, что решение об ускорении похода на юг тоже было ярким пятном в его нынешней бессонной ночи. Тут надо бы на все хорошенько обдумать. С боброком бы посоветоваться. Воевода он многоопытный, глядишь чего и подсказал бы. Вот, к примеру, какой самый короткий путь к Дону через Рязанскую землю. Но ежели пойти через нее с войском, рязанцы сразу подумают, что пришли жечь их добро и схватятся за оружие. Сего надо непременно избежать. Олег лишь того и ждет. Князь, помедлив с минуту, кликнул Никишку, велел зажечь светильник и принести из горницы земельный листок, и вновь развернул его. Олегу палец в рот не клади, сразу в драку ввяжется. А мы сделаем так. От Коломны пойдем к Лопасне, там переправимся через Аку и оттуда, на юг, по границе рязанского княжества. Времени потеряем немного, а Олегу кукиш покажем, накось выкуси. Князь усмехнулся своей шутки и, укладываясь спать, сказал самому себе, «Надо завтра лазутчиков послать в Рязань и Литву, пускай поглядят, как у них там». На следующее утро, при выходе из собора, Дмитрий Иванович увидел ближнего боярина Свибла. Одетый обутый по-летнему в белую льняную рубаху на выпуск, зеленые плисовые штаны, заправленные в носки и простые кожаные поршни без каблуков, боярин хлопотал у нагруженных повозок, указывая возчикам, куда везти и складывать груз князь подошел к нему поздоровался и спросил с чем повозки то фёдор андреевич да всего понемногу княже оружие из ближних кузнец доспехи разные зерно кожи снеть всякое а вот писание до да книги божественные куда складывать в успенский собор в подклеть еще зимой дмитрий иванович распорядился свести в кремль на хранение за стены каменные, старинные летописи разного письма церковные, и другие книги из подмосковных монастырей, городков, неких удельных княжеств. При пожарах многие из этих творений погибали. Князь подошел к ближайшей повозке, взял сийское Евангелие, написанное еще при его деде Иване Калите, повертел в руках, еще два Евангелия, писцов Иона, Тетеши и Лукьяна. Эх, почитать бы, да не досуг! Складывай, как еще подвезут, подклеть церкви Спаса Преображения. Потом разложим все по порядку. Буду жив, почитаю. Ежели нет, так дети да внуки почитают. А вость малость умнее нас будут, а, Федор Андреевич? Князь присел на врытую у церковной ограды скамейку. — Садись, боярин, передохни, — небось упарился за утро-то. — Да малость есть, княже, проговорил Свибл, присаживаясь рядом. В это время, завершая обетню, дружно зазвонили и кремлевские, и городские церкви. — Гляди-кась, как наши звонари взъярились, — промолвил Свибл. Прямо на перегонки друг перед дружкой. И как ладно звонят-то? Дмитрий Иванович прислушался и, что-то припомнив, усмехнулся. Ничего, добр звонят. А вот в Троицком монастыре есть один молодой звонарь, его Епифанием Премудром зовут. Он привязал к языкам малых и средних колоколов веревки. И зажимает их в обеих руках. А язык большого колокола Ногой дергать приспособился. И как начнет звонить, Так у него такая байка получается. Блины, блины, вареники, борщ, Блины, блины, вареники, борщ, Дива да и только. Эки малый сей Епифаний Примудрый, Какую прибаутку узрел в колокольном перезвоне. «Стало быть, мелкие да средние колокола у него блины и вареники вызванивают?» «А большой колокол про борщ гудит», — заключил Дмитрий Иванович со смехом. «Ишь, какой смышленный!» — крутнул головой боярин и тоже засмеялся. Они поднялись со скамейки разом. У каждого дел было по горло. Князь в тот же день поручил дьякам составить грамоты, и разослать их немедля, ратникам из южных уделов, спешить сколь мощно прямо в Коломну, а из северных в Москву. Одновременно срочно вызвал ближайших соратников, а также князей Белозерских Федора Романовича с сыном Иваном, Дмитрия и Владимира Друдских, Андрея и Дмитрия Альгердовичей, бояр Вильяминовых Тимофея и Николая, и еще с десяток удельных подручных князей, воевод и ближних бояр.